Глава пятнадцатая Мы летели. После того, как тени очнулись, Сандар сумел перевоплотиться в огромного ящера. Я снова им залюбовалась. Гибкое и в то же время мощное тело, покрытое прозрачными, словно стеклянными чешуйками, внутри которых полыхало самое настоящее пламя, вызывало восторг. Глядя на величественного красного дракона, замирало дыхание. По крайней мере, в первое время. Хотелось прикоснуться к нему, погладить. Чешуйки оказались приятно теплыми, но не обжигающими. А еще стоило приложить ладонь, пламя в чешуйках вспыхивало ярче, начинало искрить. И вот теперь мы летели, рассекая клубы тьмы. Я сидела у Сандара на загривке, Саире тоже пришлось устроиться рядом со мной, потому как стоило ей немного отлететь, как голодные сущности тут же на нее набрасывались. А Сандара почему-то не трогали. И Дэша, выросшего до размеров дракона, тоже трогать не рисковали. Сущности рычали, злобно скалились, временами пытались преследовать, однако напасть не решались. В разные стороны от Сандара отлетали серебристые искры. Может быть, дело в них. Или все же в размерах дракона. Проверять, к сожалению, не было времени. Куда мы летели? Не знаю. Но если оставаться на месте, выход точно не найдешь. Кажется, я вижу что-то внизу. Сообщил Сандар мысленно. Я всмотрелась в темные клубы под ногами. «Ничего не вижу. Сейчас мое зрение острее обычного, держись крепче. Хочу подлететь поближе», – предупреждал Сандар не зря. Снижался он достаточно аккуратно, так что удержаться на нем было несложно. Зато постепенно сквозь черные клубы я тоже смогла рассмотреть нечто странное очень похожая на замок, вернее, развалины замка. Как мы уже выяснили, темная сторона представляла собой бесконечное пространство, заполненное черными клубами, среди которых разбросаны островки. На одном из таких островков мы очутились, вывалившись из портала мастера теней. Развалины замка тоже стояли на таком же островке, Раньше мы полагали, будто на темной стороне только разнообразные твари и сущности обитают. Здесь могут быть норы, гнезда и прочие виды логова. Но откуда замок? Странное чувство. Как будто что-то знакомое, откликнулся Сандар задумчиво. Мне нужно там пройтись. Не могу объяснить, но чувствую, как это важно. Нашлось достаточно свободного места для приземления. У самого края развалин поместился целый дракон. Мы с Саирой спрыгнули с Андара. Я приготовилась отбиваться от сущности, если те почуют, что он больше не гигантский дракон, а значит снова можно напасть. Красный пламенный ящер подернулся алой дымкой. Спустя мгновение Сандар предстал предо мной уже в привычном облике мужчины. «Ну, правда, по пояс обнаженный. Если мое платье еще удалось починить при помощи магии, то вместо рубашки Сандара мы нашли только мелкие клочки, восстановлению не подлежащие. Это ж как я умудрилась!» Тем временем Дэш тоже уменьшился, присоединился к Саире, с интересом принюхиваясь. «Странно, однако до сих пор на нас никто не напал». Где-то высоко в текучих подвижных клубах тумана над нашими головами, кажется, мелькали злобные огоньки глаз, но спускаться к нам в сущности почему-то не спешили. Словно развалины отпугивали их так же, как вторая драконья ипостась. Странно, все это очень странно. Зато я, кажется, понимаю, как прабабка Сандара умудрилась выжить на темной стороне. Кстати говоря... «Ты точно не знаешь, что здесь искала твоя прабабка?» Сандар только мотнул головой и шагнул к руинам. Словно загипнотизированный, медленно двинулся вдоль полуразрушенных стен. Прикрыв глаза, скользил руками по темным рельефным камням сероватого цвета с блестящими вкраплениями. Из-за чего они здесь в отсутствии солнечного света блестели? Сложно сказать. Я тоже решила прислушаться к ощущениям. Саира и Дэш уже вовсю бегали вдоль стен, изучая, вынюхивая. «Что-нибудь чувствуешь?» – спросила у тени мысленно. «Что-то, что-то непонятное. Нужно пройти дальше». Я не стала мешать ни Саире, ни Сандару. Вслед за ними шагнула к развалинам. На самом деле, все это напоминало замок весьма отдаленно. Ни крыша, ни помещения, как таковые, не сохранились, только груды в беспорядке разбросанных повсюду булыжников. До остатки стен, высоту и ширину не превышающие 2-3 метров. Если прислушаться к ощущениям, что-то действительно здесь ощущалось. Нечто старое, очень старое скорее даже древние все эти камни словно выдыхали древность, если закрыть и прислушаться, кажется будто чувствуешь отголоски былого величия дуновение силы сделалась зябка я невольно поежилась не холодно нет и не страшно а все же есть здесь нечто зловещее ну ка «А это что такое?» Я подошла ближе к стене и с удивлением поняла, что на ней следы когтей. Но не само их наличие удивило меня. Это ведь когти дракона. Такие следы на камне могли оставить только когти второй драконии ипостаси. Значит, здесь на самом деле были драконы. На темной стороне. Или, быть может, прабабка Сандара посетила эти руины? поэтому его сюда так тянет. Я нашла взглядом Сандара. Дракон стоял посреди того, что, вероятно, было залом. На несколько десятков метров вокруг него не было стен. Зато на том, что на темной стороне заменяло землю, нашлось несколько узорчатых, потрескавшихся плит пола с драконьими мотивами. Плиты сохранились плохо. Но пыли на них не было, краски потускнели, однако я не могла ошибиться. На полу был изображен дракон. А Сандар стоял, не шевелясь закрытыми глазами, и, кажется, что-то шептал. «Сандар!» — тихо позвала я. Он не откликнулся. «Проклятие, что происходит?» Я решительно направилась к нему. Саира выскочила из коридора в зал и тоже замерла, внезапно задрожав. «Не подходи к нему, не надо!» Я остановилась на полушаге. «Что такое? Почему?» «Я чувствую силу драконов, как у нас!» «Как у нас?» «Серебристая магия!» Пока Сандар, Дэш и Саира. Изображали памятники самим себе, я тоже прикрыла глаза, отпуская сознание по волнам ощущений. Энергия. Да, энергия течет повсюду, наполняет пространство. Застарелая, едва угадывающаяся. Слишком давно жил этот замок. Но теперь я понимаю, от чего чувствуются родные нотки. Если это серебристая магия, то она на самом деле может восприниматься как нечто родное. Только восприятие демона недостаточно чуткое, чтобы уловить нюансы драконей магии. Когда-нибудь, возможно, я смогу научусь воспринимать магию драконов более отчетливо, распознать ее суть по малейшему дуновению. Потому что во мне теперь тоже есть эта магия, но потребуется время, а сейчас... Остается довериться Сандару и Саире. Прислонившись к стене, я просто ждала. Как ни старалась почувствовать четче, не удавалось. Наконец, бросив бесполезные попытки ощутить еще что-нибудь, принялась рассуждать. Судя по всему, замок принадлежал драконам. Драконам, владевшим серебристой магией. Если подумать, все сходится. Прабабка Сандара обрела серебристую магию именно здесь. Серебристая магия передалась ее внуку, по наследству. Знать бы еще откуда на темной стороне взялись драконы, которые к тому же не просто мимо пролетали, а целый замок отстроили. Значит, какое-то время они здесь действительно жили. Трудно ждать. Особенно, когда тебя переполняют вопросы, а сделать ничего не можешь. Я уже была готова камни пинать от нетерпения, когда Сандар все же открыл глаза. Тени тоже ожили, забегали по залу. Я понял. Я все понял, Леста. В его глазах серебро. Хм... Я неторопливо приблизилась к Сандару. Ты способен себя контролировать. Помочь не нужно? Я контролирую себя. Но лесто это невероятно, выдохнул он, обнимая меня за талию и притягивая к себе. И пусть я в платье, но сквозь ткань все равно очень ярко ощутила прикосновение к горячему телу. Меня вновь как будто разрядом молнии прошила. Вновь почудилось, будто вижу в его глазах отблески звезд кружащихся в серебристой дымке. Это зал памяти. И оставил его мой предок, мой прадед. Тот самый? Да, Леста. Для меня. Когда я вошел в этот зал и закрыл глаза, передо мной замелькали видения. Я видел. Все. Все, что здесь происходило. Видел их. «Кого?» «Сандар, кого ты видел?» От нетерпения хотелось встряхнуть его, сдерживалась с трудом. «Звездных драконов!» «Звездные драконы – это не легенда. Они на самом деле существовали!» Я изумленно выдохнула. «Серьезно?» «Да, Леста!» Сандар выпустил меня из объятий, отступил, собираясь с мыслями. Видимо, такая близость ему тоже мешала сосредоточиться. Чуть помолчав, заговорил. Этот замок принадлежал звездным драконам. Очень и очень давно. Ты даже не представляешь Леста, насколько давно. В те времена здесь еще не было темной стороны. Звездные драконы почти не жили на темной стороне. Ее тогда просто не было. Почему, думаешь, они звездными называются? Они летали между мирами, среди звезд. Тогда все пространство было усеяно звездами. Между мирами был космос. Космос и звезды. А потом пришла тьма. Все это бесконечное пространство заволокло тьмой. Какое-то время иные существа боролись но победить не сумели. С тех пор между мирами воцарилась эта тьма, населенная разнообразными тварями. Сандар повел рукой, создавая в воздухе над полом два туманных облачка. Я присела на одно из них. Сандар устроился на другом, откинувшись спиной на стену. Похоже, рассказ будет длинным. Звездные драконы исчезли не поэтому. Они уже тогда были уязвимы. Удивительные и могущественные существа, способные без труда путешествовать между мирами, они все же были уязвимы. Как я, Леста. Сандар посмотрел мне в глаза. Их сила, их уязвимость. Звездные драконы не могли совладать с этим могуществом. А когда магия выходила из-под контроля, она начинала разрушать, сводила с ума. Только те драконы, которые находили себе пару, не сходили с ума. Каким-то образом они оба удерживались на грани. Магия перетекала из одного дракона в другого. Когда одному становилось тяжело справляться, часть магии забирала его половинка. И так до бесконечности. Они постоянно ходили на грани, но те, кто обретал пару, могли балансировать до бесконечности. А те, кто не мог отыскать подходящую пару, сходили с ума. Таких становилось все больше и больше. Значит, мы зря столько времени боялись? Я уже догадалась. Потому, что чувствовала во время нашей близости. Потому что магия не обрела целостность именно в Сандаре, сводя его с ума и завладевая его разумом, а продолжала ходить потоками между нами. Но только сейчас все начало вставать на свои места. Сандар кивнул. Да, это свойство серебристой магии. Она действительно может передаваться от одного дракона к другому, когда они становятся парой. Я ведь... Он невесело усмехнулся. Теорию строил на основе законов общей магии. Только как выяснилось, Серебристая магия этим законам не подчиняется. По всем правилам, та часть магии, которая досталась тебе, должна была вернуться ко мне, тем самым переполнить меня и завладеть разумом. Но серебристая магия совсем иная. Она и должна переходить от одного к другому. Когда драконы становятся близки, их магия сливается. Когда становятся близки звездные драконы. Их магия сливается и блуждает от одного к другому. Магия становится целой, но при этом в каждый момент времени вся полностью не находится у кого-то одного, а постоянно перетекает. Именно поэтому звездные драконы, которые нашли себе пару, не сходят с ума. Как только нагрузка становится слишком большой, партнер забирает часть магии себе. Но если оба – звездные драконы, то и магии у них больше в два раза, чем у тебя. В принципе, на двоих у них достаточно магии, чтобы свести с ума обоих. Не совсем. По количеству – да. Но каждый раз кто-то забирает себе чуть больше, какое-то время он может выдержать эту нагрузку. Потом больше забирает партнер. Балансирует на грани. Постоянно и все же сохраняют разум, несмотря на тяжесть могущества. — У тебя магии только на одного. — И я полукровка. Вероятно, звездные драконы были намного выносливее. Мне сложнее справляться с серебристой магией. А ты, Леста, вообще не дракон. Так что нам двоим? Сандар усмехнулся. — Этой магии достаточно. Кто бы мог подумать? Столько времени опасались, что магия обретет целостность просто потому, что не представляли, каковы ее свойства. Серебристая магия отличается от той, которой обладают остальные драконы. И выходит, в этом слиянии не сумасшествие Сандара, а именно спасение от этого сумасшествия. Насмешка судьбы. Кто бы мог подумать? Пока я все это осознавала, Сандар продолжал. Именно так звездные драконы вырождались. Не могли найти пару, не справлялись с мощью магии, теряли разум. Потом пришла эта тьма. Кто-то из звездных драконов затерялся в этой тьме, превратившись в монстра. Другие навсегда затерялись в мирах. Вместе с безумием они утрачивали способность перемещаться между мирами. Наверное, именно так Вселенная защищалась от их безумной силы. Легче изолировать один мир, погубить его, отдать на растерзание звездному дракону, чем позволить тому переходить из одного мира в другой и уничтожать до бесконечности. Значит, этот замок был построен до того, как тьма затопила пространство между мирами? Да. Задолго до того, как последними звездными драконами завладело безумие. Постепенно они уступали. Все больше среди них становилось безумцев. Мой прадед был одним из последних. Они встретились с прабабкой здесь, в этом замке. Прадед помог вернуться прабабке назад. Открыл ей проход обратно в наш мир. Но до этого... Сандар хмыкнул. Они зачали мою бабушку. До меня серебристая магия спала. Проснулась только во мне. Похоже, прадед знал, что однажды я окажусь здесь. Незадолго до своего сумасшествия он сотворил зал памяти, чтобы я смог увидеть и понять. На какое-то время мы замолчали. Подумать было над чем. Даже одно только существование звездных драконов повергает в шок. И тут меня внезапно осенило. «Сандар, если ты потомок звездных драконов, значит, именно твоя магия поможет нам отсюда выбраться». «Что нужно делать?» Я задумалась. Уточнила. «Ты не знаешь, как звездные драконы путешествовали между мирами?» «Нет». Сандар качнул головой. Я полагала, будто магия дракона только помешает. Магия любого дракона на самом деле ничем бы не помогла при открытии пути назад. Но когда речь заходит о звездном драконе, все совсем иначе. Значит, серебристая магия создана для того, чтобы открывать пути. Осталось придумать, каким образом это использовать. Просто вложить магию Сандара в мое заклинание? Не подходит. Слишком сложные ритуалы, где каждый поток должен контролироваться с ювелирной точностью, несмотря на общую мощь, что используется для разрыва пространства. «Думай, Леста, думай!» Сандар ожидал указаний. Даже Саира не вмешивалась, только смотрела молча на меня. «Есть! Придумала!» «Ты передашь мне свою магию!» «Выдержишь?» «Иного выбора нет. Я одна владею нужными ритуалами. Ты не сможешь добавить свою магию к ритуальной и при этом ничего не нарушить. Придется делать это через меня». Я поднялась. Сандар тоже встал. Облачка растворились. «Нет времени сомневаться. Нужно действовать». И снова, кровью, начертанные символы, слова заклинания, потоки силы. Сандар берет меня за руку. Серебристая магия от него переходит ко мне. Теперь это происходит так легко, так естественно. Магия одна на двоих. Просто ни в ком, она не находится целиком, а потому не может завладеть разумом, не может подчинить. Здесь мы хозяева, вдвоем. И все же сложно. Я не дракон, тем более не звездный. Мое тело не приспособлено для серебристой магии. Напряжение растет. Я чувствую дрожь. По вискам стекают капельки пота. Все сложнее удерживать потоки. Рывок. Еще один. Еще. И пространство раскрывается. Наш замок... Удивленно выдохнул Сандар. В центре черного вихра взгляду открылось странное зрелище. Да, кое-где еще можно узнать драконий королевский замок из белого камня с золотыми прожилками. Но просторный зал оказался почти полностью разрушен. Повсюду разбросаны обломки мебели и камней, местами сквозь провалы в стенах виднеется небо и верхушки деревьев вдали. Волна магии подбрасывает Ташеля, швыряет прямо к провалу в стене. Продолжая держаться за руки, мы с Сандаром прыгаем в портал. Тени устремляются вслед за нами. Сандар успевает подхватить потоком магии потерявшего сознание брата. Пары секунд не хватает на оценку ситуации. На драконе королевский замок напали. Король и королева лежат под обломками. Вижу только их головы и, неестественно, бледные лица. Над всем этим безумием возвышается мастер теней. Поворачивается к нам. Вероятно, уловил разрыв пространства. Пока Сандар спасает брата, я атакую демона. Однако, тот легко защищается щитом. Что-то вы долго. Я уже и Шагдар успел захватить. Насмехается он. Вскоре Сандар присоединяется ко мне, только щит мастера теней не сдается, даже не проминается. Нужно усилить натиск, отпустить на свободу серебристую магию. И тут Саира взвизгивает. Успеваю заметить, как на ней проявляются фиолетовые пятна, как те, что остались от пожирающей драконьей тени твари. Неужели мы их не стерли? Вспышка боли ослепляет. Саира дико кричит. Я не кричу, но перед взором темнеет, из глаз невольно брызжут слезы. Больно. Как же больно! Именно в этот момент мастер теней атакует меня. Отмечаю это краем сознания, каким-то шестым чувством, но сделать ничего не могу. Боль вгрызается в мозг, не дает вовремя отреагировать. В стремительном прыжке Сандар устремляется ко мне. Отталкивает, мы вместе падаем. Еще до того, как падение завершается, нас подхватывает поток магии и сносит к стене. Удар. Снова боль. Незначительная, потому что гораздо более сильная, умопомрачительная боль разъедает буквально изнутри. Так я чувствую страдания Саиры. Так передает наша связь. Почти на ощупь, едва соображая, отправляю к Саире волну серебристой магии. Наступает облегчение. Серебристая магия помогла вновь справиться с фиолетовым ядом неведомой твари. Не знаю, как надолго. Это сейчас не имеет значения. Крик боли проносится по залу. Вернее, потому что от зала осталось. Наконец, отгоняя с глаз темную пелену. Вижу, как падает на пол мастер теней. В нем сейчас так мало от могущественного верховного демона. Так мало даже от безумца. Долгие годы проведшего заточение в пещере. Крик боли последнее, что срывается с губ мастера теней. Сандар победил. Враг повержен но почему сандар не шевелится почему не встает дрожащими руками переворачиваю на спину всматриваюсь в лицо такое же бледное как и лица его родителей сандар сандар все же открывает глаза с трудом вижу как серебристые искры стремительно гаснут Губы еле шевелятся, слышу тихий, едва уловимый шепот. Я понял, Леста, я все понял. Пророчество. Только так я мог победить. Только спасая тебя, погибнуть за тебя. Сандар, проклятие, ты не погибнешь! Умрет конечно, умрет. Я не смогу исцелить, и помощь к нему прийти не успеет. Сил почти не осталось, но я все же раскрыла портал. Защита замка, разрушенная еще мастером теней, не препятствовала посторонней магии. Портал послушно открылся. Там спасение. Там Империя, где душа не сможет уйти и вернется в тело чтобы заставить его бороться за жизнь. «Я люблю тебя, Леста. Люблю». Затаскиваю Сандара в портал. Саира хватает Дэша за холку и тащит за собой. Тот уже не способен двигаться самостоятельно. Вываливаемся из портала где-то в лесу на границе. «Еще чуть-чуть» перетащить его из Шагдара на территорию империи сквозь багровую дымку. «Сандар!» Прислушиваясь к дыханию. «Нет, не дышит. И сердце не бьется. Нет пульса». «Он мертв!» «Он умер!» рыдает Саира. «Да подожди ты! Сейчас очнется!» Отвечаю мысленно, потому что горло сдавливает. Ни слова вслух не могу произнести. «Он умер до того! Мы не успели!» Поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Дэшем. Дэш снова очнулся, но стоит он по другую сторону границы, в Шагдаре. Тень мертвого дракона встает когда душа дракона переходит в нее. Это непоправимо. Это смерть. Вот что означало пророчество. Вот что понял сандар. Я его погибель. Но не от моей руки он должен был умереть. И не потому, что близость со мной могла грозить безумием. Он должен был умереть. Спасая мою жизнь. И только в тот момент он мог справиться с мастером теней. Зная слабость Сандара, мастер теней нанес удар по мне. Он все продумал. Тварь на темной стороне не должна была убить нас и похитить тени. Вряд ли мастер теней рассчитывал так легко от нас отделаться. План был гораздо сложнее. Яд твари попадает на тень и вновь проявляется, когда мы выбираемся с темной стороны. Возможно, именно мастер теней сделал так, чтобы наш портал открылся к нему, а он готов был нанести удар по мне, чтобы Сандар бросился меня защищать, чтобы стал в этот момент уязвим. Но у Сандара была подсказка. Он понял, как нужно поступить. Он мог защититься, прикрыть нас обоих щитом. Однако Сандар не пожелал упустить такой шанс. Прикрыть меня своим телом, подставить себя под удар и атаковать Мастера Теней. Когда он меньше всего этого ждет, потому как рассчитывает, что дракон Будет защищаться, победить, спасая мою жизнь ценой собственной. Вот о чем говорилось в пророчестве. Сандар должен был умереть, и он сделал все правильно.